Подготовка к борьбе за здоровье наследника гемофилитика. Да еще и антибиотики. Расчеты, склянки, шприцы, живые мыши, дохлые мыши. Каждый божий день недосып и нервное напряжение накапливались. И вот однажды, когда они наконец достигли критической массы, у доктора элементарно сдали нервы. Причем, как и следовало ожидать, рвануло по поводу того вопроса, где его успехи выглядели скромнее всего.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 Ни на йоту, при этом не изменив ни одного своего решения по сравнению с известной Вадику историей, поскольку в основе всех этих рассуждений царя лежало одно – принцип незыблемости самодержавия и его государственных институтов. Конечно, Вадим был готов к тому, что не следовало ждать вольтерьянства от человека, воспитанного не только своим отцом, прямо завещавшим ему хранить самодержавие, как главное достижение российского национального пути, но и абсолютно солидарным в этом вопросе с Александром Третьим Победоносцевым. Поэтому он старался расшатывать этот больной зуб потихоньку, из подваль подбрасывая Николаю факты, которые в его понимании сами должны были бы навести царя на очевидные выводы. Но не тут-то было. Монарх оставался убежденным монархистом. И вот в этот прекрасный апрельский день, а день и в самом деле был замечательный, солнце щедро заливало все вокруг, щебетали устраивающиеся на гнездах птицы, пьянящие ароматы распускающихся садов наполняли воздух. Терпение Вадика, далеко, кстати, не самая ярко выраженная черта в его характере, неожиданно иссякло. Он схватил со стола хрустальную пепельницу и от всей души швырнул ее в стену.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 Просто те самые революционеры, которых вы всерьез не воспринимаете и планируете разогнать одним полком гвардии, в семнадцатом году, придя к власти, расстреляли не только вас, но и всю вашу семью. На Николая II, который искренне любил своих дочерей и жену, было жалко смотреть. В одно мгновение из уверенного в себе человека и государя крупнейшей в мире страны, он превратился в жертву самого своего страшного кошмара – Но Вадик, намертво закусив у дела, больше не намеревался щадить чувства и самолюбие самодержца. «В подвале дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге! В вас и в ваших домочадцев сначала выпустят по барабану из револьвера, потом тех, кто еще будет жив, ибо от корсетов дочерей пули из нагана будут рикошетить, добьют штыками! Прекратите!»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 Ни супостат чужеземный угробит Россию, ни новый батыга, ни великий магистр меченосцев или чудовище горсиканец. Сами. Брат на брата пойдет, сын на отца. Но это будет еще не конец. За 40 лет с этого дня почти 40 миллионов наших соотечественников погибнут насильственной смертью. 40 миллионов! истребляя сами себя и погибая в бессмысленных, навязанных им войнах. И истоком этого безумного кровавого потока явится ваше, Николай Александрович Романов, царствование. «Хватит!» – уже не шептало, почти хрипел Николай. «Зато можете порадоваться, вас потом канонизирует церковь, и станете вы великом мучеником и страстотерпцем Николаем!» С убийственно злым сарказмом продолжил крушить хрустальные замки царя Вадик. «За такое и всю свою семью возвести на эшафот не жалко, не так ли, Ваше Величество? Оно того уж точно стоит?» «Не надо, пожалуйста, не надо!» Самодержца Била первая в зрелом возрасте истерика. «Не надо? Так а я-то тут при чем?» Искренне удивился Вадик. «Я-то ничего, что к этому привело, не сделал!»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 И кто ему окород давать должен? Власть. А власть это вы. Управлять государственным кораблем это ваша царская задача. И ваша державная ответственность. Зная, что может ожидать впереди, я могу лишь поставить вешки на фарватере. А сесть на помеченную ими мель или нет, вам решать. Потому куда вы штурвал повернете, там мы окажемся. Но крутануть-то штурвалом мало.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 Так и в стране. Кризис в российском обществе, он системный. И поражение в войне, которого избежать, кстати, вполне реально, это не его причина, а следствие. А то будет в итоге не Ипатевский дом в Екатеринбурге, а, скажем, Мазаевский в Питере или Гужоновский в Москве. Вам от такого поворота истории, правда, станет легче? Нет? Надо бороться не с проявлениями кризиса, а искоренять его очевидную причину.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 Но почему отказ от промышленного пути превращает страну в зависимую от ввоза товаров в полуколонию? В лучшем случае, если госруководство действует в интересах своей страны и такого положения вещей не желает, то, строя свою индустрию, оно просто обязано поднимать образовательный и культурный уровень населения. Не избранных каст, а всего народа. А это и есть объективный приговор абсолютизму, опирающемуся исключительно на узкий слой дворянства. Приговор отжившим свое дворянским привилегиям, ибо это они превратили большинство дворян из элиты, движущей вперед державу, в паразитов. Эти привилегии переложили львиную долю их проблем на казну и таким образом объективно сделали дворянство якорем, не дающим стране двигаться по пути технического прогресса.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 Просто посчитайте на досуге, сколько нужно офицеров, чтобы иметь, к примеру, в военное время пятимиллионную армию. До всех дворян России не хватит, включая младенцев и стариков, значит офицерами неизбежно будут становиться люди из иных сословий.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 — Полагаю, что нет. Английская система — это вещь в себе. Единственное и неповторимое. Романовы ведь не промышляли наркоторговлей. Да и доходы с бандитами, пиратами и ростовщиками не делили. Чем, — Чем-чем не промышляли? О чем вы, Михаил? То — То-то и оно. — О чем? — Да об опиуме, которым притравили Китай, естественно о Дрейках, Морганах, Ротшильдах и прочей ухватистой шушери с кинжалом и мошной. Ваша семья и вы не дельцы. Тем смешнее потуги некоторых из ваших дядьев на этой ниве. Так что английская система власти с встраиванием королевской фамилии в доходнейшие бизнесы, без учета того, как и чем они пахнут, не для России и вам противопоказана категорически. Наверное, лучше всего взять за основу систему Бисмарка, немцев. И для вас, и для народа лучше. Но, конечно, с сохранением подконтрольного императору правительства. Никаких ответственных министерств. Это позволит вам сохранить всю атрибутику и привилегии династии, назначать своего премьера и, в конечном счете, практически сохранить власть в своих руках. По большей части на всех важнейших направлениях государственной политики, по крайней мере.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 Но одних разумных законов мало, нужно добиться их безусловного исполнения, а с этим в России пока сложности. Вы сами знаете, беда вашей России сегодня в том, что дворянская гвардия в ее нынешнем парадном виде уже не является ни вашей надежной защитой, ни машиной, способной удержать в повиновении безответственную либеральную свору интеллигентствующих особ, жаждущих жить как в Европах и Америках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 Правильнее будет дать ему денег на восстановление. Ну что ж, пожалуй, насчет дурного вы меня убедили. И давайте вернемся к главному. Так что потом нам делать с этим парламентом? Так и оставить его совещательным органом, весьма полезным, кстати, восстановив реальный контроль над страной, создать прогосударственную монархическую партию, которая всегда будет получать в Нижней Палате большинство мест.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 Существовало устойчивое мнение, что за этим актом, который был приписан естественно только местным якобинцам, стояло желание понятных сил в Лондоне этих сокровищ никому не возвращать. Даже так? И король Эдуард, ваш дядя в моем мире, скончается весной 1910 года. Значит, это Джорджи? Он такое допустил? Во всяком случае, он мог спасти вас и ваших близких.